— Слушаю. Товарищ с к в о р е ш н я Позвольте доложить, товарищ командир. При очередном осмотре полыньи мною и товарищем ш е л а в и н ы м замечено повышение в ней уровня воды на три с половиной сантиметра против вчерашнего утреннего. Над полыньей держится густой туман. Капитан внезапно оживился. — Туман понятен, — быстро сказал он. и д ё т быстрое испарение теплой воды на морозе, а вот повышение уровня, как объясняет это явление Иван Степанович? Говорит, что, вероятно, происходит усиленное таяние подводной части ледяных стен от соприкосновения с теплыми поверхностными слоями воды в полынье. Температура воды в этих слоях сейчас около 5 градусов выше нуля. Между тем, внизу, на стенах у дна и на дне...